Глава восьмая. Крейзи-флюгер. «Кто там?» — спросил Кики. «Матрос Бабс». «Что, тоже морская капуста?» — проникновенно поинтересовался Ози. «Никак нет! Важная новость!» «Заходи!» «Ого! Да вас тут двое!» — удивился Бабс, протискиваясь бочком в и без того тесное помещение. — Не задавайте глупых вопросов, Бабс! — раздраженно оборвал Ози. Что у вас? — Вообще-то я не прочь немного помочиться, — смутился здоровяк. — Раньше я думал, что у него голова напоминает мне тыкву, — подумал Ози, Но теперь вижу, что она больше смахивает на ночной горшок. Он нехотя встал, уступая Бабсу место. Едва не размазав кики по стенке, Бабс переместился к унитазу. Когда Бабс уладил свои дела и спустил в воду, Озини нетерпеливо спросил. — Ну, что у тебя еще? — У меня? — растерянно произнес тот, застегивая штаны. — У меня все, мой капитан. Ози начал злиться. Грубо отстранив Бабса от унитаза, он сел на сиденье. — Ты, кажется, хотел о чем-то сообщить. «Ох, да!» — спохватился Бабс. «Так точно! Я только что служил выпуск последних новостей. Там сказали, что полиция разыскивает двух психов, сбежавших из клиники вместе со своим лечащим врачом». На секунду Оззи опешил, но быстро взял себя в руки. «Ну и что? Я спрашиваю, что из этого?» Бабс рассеянно почесал нос и пожал плечами. — Ничего, просто я подумал. Они ведь описали приметы, и я подумал, подумал... — Ну что, что ты подумал? — не выдержал Ози, разоравшись на весь гальюн. — Может, это о нас? — И в самом деле, — поддакнул Кики, — не нас ли ищут? Ози скептически оглядел своих подопечных. Они стояли перед ним такие потерянные, несчастные, бледные. «Могу вас успокоить, камрады! Люди всегда принимали за психов лучших сынов человечества!» Ози с умным видом откинулся на сиденье. «Тем самым они хотят оправдать собственную трусость, ничтожество и нежелание видеть мир таким, каков он есть. И то, что вас обзывают психами...» это еще не повод впадать в меланхолию. Когда мы усеем все побережье Антарктиды трупами наших врагов, весь обслуживающий персонал нашей клиники наконец поймет, с какими героями они имели дело в вашем лице. Значит, я не псих? — с робкой надеждой спросил Бабс. — Послушайте, дружище, а вам пришло бы в голову, к примеру, сломать чайные ложки «Заточить их и приделать к перчатке?» «Нет, с какой стати? Совсем дураком надо быть, чтобы приделывать сломанные ложки к перчатке. Если уж ложка сломалась, то ей место в помойном ведре. А если вы имеете в виду ваши серебряные ложки, мой капитан, то я бы их просто за борт выкинул». «Все, все, все, хватит!» — замахал на него руками Ози. — Ни слова больше о ложках, а не то я сейчас сам кого-нибудь сломаю и за борт выкину. «Буль -буль к осадкам — там там — поддакнул Кики. — Кстати, о Крюгере, — вспомнил Бабс. — Я кое-что вспомнил. Озин охмурил брови. — Выкладывай. — Если это тот Крюгер, что с улицы вязов, то с ним связана одна... Шуткая история. — Ну, допустим, он тот самый. Что дальше? — Я точно не помню, но, кажется, он убивал детей перчаткой, у которой на концах были ножи. — Перчатка с заточенными ложками! — вырвал еще Кики. Ози перехватил его взгляд и с задумчивым видом кивнул. Совпадение и в самом деле было очень странным. — Потом его поймали родители этих детей? — продолжал рассказывать Бабс. — Они облили его бензином и сожгли. — Совсем? — спросил Ози. То есть я имею в виду на все сто процентов? — Вроде бы. — Хм, интересно. — Только потом он вроде как воскрес из мертвых. — Чушь! — отмахнулся Ози, Это уж сплетни! — А откуда вы про него знаете? Вы раньше с ним встречались? Бабс погрузился в себя. Ритмично постучав три раза кулаком по лбу, изо всех сил зажмурился, затем широко распахнул веки. Этот нехитрый прием как будто придал полет его спекшимся мыслям. Лицо Бабса просветлело. Он вспомнил. По видео я его видел. Точно по видео. Капитан озеро слабился и даже заулыбался. Э, мне все ясно. Если тот Крюгер сгорел, то этот быть крюгером уже никак не может. Значит, мы имеем дело с обычной манией. У нашего нового друга маленький сдвиг на почве фильмов ужасов. Вот вам камрады и диагноз. И вообще. Он не Фредди Крюгер, а какой-нибудь Крейзи Флюгер, — захихикал Кики. До Бабса не дошел смысл шутки, и он захохотал просто так, за компанию. Капитан Ози подавил невольную улыбку. Чужое остроумие его всегда раздражало, особенно если оно было не слишком тупым. Но еще больше его бесило то, что сейчас вытворяла у него в животе морская капуста. Казалось. Все кишки там окончательно перепутались и вдобавок сами собой завязались в хитроумные морские узлы. — Ладно, выметайтесь отсюда! — торопливо сказал он. — А то заперлись втроем в сортире на целую вечность. Черт знает, что можно подумать. Какая-то двусмысленная ситуация. — Трехсмысленная! — уточнил Кики, как дитя радуясь своим собственным шуткам. Но тут капитан не выдержал, и издал столь характерный протяжный звук, что бабскики в момент перестали скалить зубы и поспешили выскочить из гальюна на свежий воздух. Через пять минут Ози вышел из кабинки, застегивая на ходу ремень. — Кажется, все, — пробормотал он. — Чтоб я еще раз притронулся к морской капусте, уж лучше заняться каннибализмом.